Глава четвертая Сосновский вошел в ресторан, небрежно стягивая с руки кожаную перчатку. Подбежавший метродотель тут же принял от господина офицера фуражку и перчатки и осведомился на скверном немецком. «Господин майор желает столик?» «Здесь ужинают мои друзья», — лениво проговорил Сосновский. «За каким столиком генерал Баумхауэр?» «О, прошу вас, господин майор!» Метрдотель протянул руку в сторону дальней стены, где виднелся ряд занавесок из тяжелого бархата. «Генерал ждет вас в отдельном кабинете. Видимо, с ним и второй ваш друг, который присоединился к господину генералу полчаса назад. Прошу вас!» Продолжая изображать на лице ленивую скуку, внутренний Сосновский весь собрался. «Армейский генерал Баумхауэр — это семечки по сравнению со старшим офицером СД», — размышлял он. «СД. Служба безопасности. Уж там точно дурачков не держат. Нет там глупых карьеристов. По крайней мере, на такие задания их не посылают. Это опытный разведчик. Наверняка опытный. Мое дело заинтересовать его, подтолкнуть к желанию продолжать контакты». Использует меня в своих целях. Это нужно всего на пару встреч. Долго я не смогу морочить ему голову, потому что он меня мгновенно раскусит. Все нужно сделать предельно быстро. И поправив тугой воротник армейского френча, Сосновский двинулся к кабинетам. «Господа?» Отодвинув занавеску, Михаил шагнул внутрь, опуская плотную ткань, скрывающую людей в кабинете. «Франк!» — воскликнул генерал, утирая рот салфеткой, приподнимаясь со стула и протягивая майору руку. — А мы вас уже заждались. Проходите, дорогой друг. Мужчина в добротном двубортном костюме внимательно смотрел на Сосновского сквозь стекла очков в массивной роговой оправе. Он приподнял бокал с вином в виде приветствия и замер, ожидая, когда генерал, наконец, представит их друг другу. — Дорогой Август, — Генерал повернулся к мужчине в гражданском. «Позвольте вам представить моего хорошего знакомого. Боевого офицера, храброго воина и приятного собеседника, майора Франка Дункли. Франк, познакомьтесь, это штандартенфюрер Август Хайнце». Сосновский сделал напряженное лицо, как и полагалось армейскому офицеру при упоминании звания в СС. «Ни для кого не секрет в армии, недолюбливали гестапо». Прекрасно это знал и новый знакомый. Он поднялся, бросая на стол салфетку, и протестующий поднял руки. — Леонард! Леонард! Прошу вас без церемоний! Мы ни на плацу и не на фронте! Ни к чему звание и должности! Прошу, присаживайтесь, Франк! Хайнц чуть наклонил голову и добавил, понизив тон. «Я тоже не очень люблю гестапо, хотя польза от них в стране очень большая, а я представляю всего лишь СД, но позвольте налить вам вина. Мы ведь собирались здесь не о делах разговаривать, а просто провести приятный вечер». Приличия были соблюдены, честь и достоинство бравого фронтовика не тронуты, соответствующие признания сделаны, как и полагается, в полголоса. И можно не играть лицами, а предаться действительно приятной беседе, Попробовать местную кухню и хорошее вино. Кстати, вино было румынское, совсем не дурное. Не зря сам Сосновский рекомендовал генералу этот ресторанчик. Беседа текла, как и полагается, плавно, качуя от темы женщин до воспоминаний о прошлом. Охоты, морские забавы, кадетские юношеские дуэли. Сосновский блеснул знанием немецкой классической драматургии и подходами к определению качества вина. Чем хороша первая встреча с интересующим тебя человеком, что она как бы не обязывает говорить о делах, а наоборот предписывает избегать подобных тем. Это классический этикет. Сосновский знал, что именно сейчас Хайнц не будет его прощупывать, он будет только присматриваться и запоминать все, что станет известно о его новом знакомом. И если этот майор возбудит в нем интерес, то штандартенфюрер -ин займется его разработкой, ненавязчиво и неторопливо, если не станут торопить его другие дела. Не станет он торопиться. Генерал два дня назад проболтался, что его хороший знакомый из СД прибудет для работы, и он большой специалист по националистическим кругам. Этого Сосновскому было достаточно, чтобы понять, что к чему. Он хорошо знал, что разведка любой страны в любой точке мира не кидается, как в омут, головой в неизвестную ситуацию. При такой работе все планируется, определяются точки приложения сил, Выделяются лидеры, с которыми предстоит контактировать, формируется досье на каждого из них. Более того, находятся предварительно агенты влияния, которые прибывшего специалиста из разведки введут в нужные круги, порекомендуют, представят или просто намекнут, что это нужно и интересно, и даже весьма полезно. Максим прекрасно знал, кто эти вооруженные люди. Во-первых, он вышел на единственную базу УПА под Харьковом, о которой Платов знал совершенно точно. Во-вторых, Платов перед отправкой группы детально описал Шелестову все видимые различия между советскими партизанами, пусть и украинцами, и националистическими вооруженными отрядами, которые ненавидели все советское, а чаще всего и русское. И когда его едва держащегося на ногах и с пустым автоматом, Захватили на опушке и привели в землянку командира. Он сразу заметил и кое-где видневшуюся оуновскую символику, и полное отсутствие красных звездочек или полосок красной ткани на головных уборах бойцов. «Кто такой? Почему по лесам с оружием ходишь?» Прищурившись, спросил шелестого широкоплечий мужчина в польском кителе с большими накладными карманами. Такие кители, чаще польские или чешские, польские или немецкие сапоги, головные уборы носили те, кто прошел командирскую подготовку на территории Польши, Чехии, а потом был заброшен суда на Украину для командования боевыми подразделениями. И этот один из них. Но сейчас Шелестова следовало разыграть спектакль, который вызвал бы доверие этих людей гораздо больше, чем любой самым тщательным образом, изготовленный документ. Этот психологический трюк Шелестов отрабатывал в кабинете Платова и под непосредственным надзором комиссара госбезопасности. И сейчас Шелестов стоял уставший, еле держась на ногах, и готовился сыграть свою смертельно опасную роль. Ему могли не поверить и расстрелять. Ему могли поверить и расстрелять. А могли просто расстрелять, не задумываясь. Просто из опаски, что он может оказаться врагом. Так, на всякий случай. — Ты что, язык проглотил? — А я тебе ничего отвечать не буду, собака красная, — взорвался Шелестов. — Мои товарищи погибли, такие, как ты, их убили. Я за свою Украину сражаюсь, каждому за нее глотку перегрызу, а вы, приспешники московские, идите к себе, убирайтесь с моей земли потому что сколько бы вы наших ни убили, они из могил будут подниматься, и голыми руками вас будут рвать, зубами грызть. И я буду за хлопцев моих, за землю мою!» Шелестов поперхнулся, почувствовав, что напряжение сил было слишком велико. А еще усталость, а еще он не ел почти трое суток, и такой всплеск эмоций он почувствовал, что пальцы похолодели и в глазах помутилось. «Конец!» Успел подумать, он падает. «Грохнусь, и меня убьют!» У него не было сил даже руку поднять. Чтобы смягчить удар от падения, он просто провалился в серое тошнотворное марево. Сколько продолжалось забытье, Максим не знал. Но когда он пришел в себя, то воротник его Френчи не давил ему на шею, сильно пахло нашатырем. А еще он лежал на чем-то мягком и без сапог. Первая же мысль была о том, что он умер, но резкий запах на шатыря вернул его к действительности. Шелестов открыл глаза и увидел над головой потолок землянки из накатанных бревен, проложенных мхом. Над ним склонилась женщина с грубым лицом и тонкими поджатыми губами. Она повернула голову в сторону и сказала кому-то хрипловатым, прокуренным голосом А, чухался! Пульс у него слабоват, голодный он! Женщина исчезла из поля зрения, и Максим попытался поднять голову и сесть. И тут на его плечо легла сильная рука, и голос того самого Ауновца, который его начинал допрашивать, спокойно сказал. «Лежи, лежи. Ишь, сколько в тебе огня! Ты среди своих. Нет тут никаких красных большевиков и коммунистов. А кто был, тех насосных повесили». «Вы кто?» Шелестов смог изобразить недоверие и настороженность и приподнялся на лежанке на локтях, осматривая землянку. У входа за грубым столиком сидел какой-то человек и быстро писал в блокноте карандашом. Женщина складывала в брезентовую сумку лекарства и бинты. Других людей в землянке не было. «Украинская повстанческая армия», — спокойно ответил мужчина. «Меня зовут Ахрим Сидорчук». Но чаще по псевдониму Гук. Назовешь имя. Не бойся, ты ведь среди братьев. Артем Голик тихо ответил Шелестов и откинулся головой на сложенный в несколько раз старый ватник, служивший ему подушкой. «Я из рассошенцев, это под Полтавой. При мне были данные о немецких складах. Это арт-склады и склады топлива». За эти сведения и расплатились жизни четверо замечательных хлопцев. Я остался один в живых. «Я понял, что это за сведения», — ответил Сидорчук. «Почему же ты отправился в Харьков? А ваша ячейка — твои руководители». «Теперь я понял, что там сидит предатель», — покачал головой Шелестов, не открывая глаз. «Я понял это после того, как погибла наша группа». Мы просто изменили планы, у нас все получилось, но нас там ждали, и всех в итоге перебили. Кто-то нас сдал с потрохами, Гук. Нацисты за все ответят, Артем. Пообещал Сидорчук, но шелестов замотал головой, сжимая лицо руками. Не нацисты. Это были советские партизаны, Гук. Они хотели завладеть сведениями, которые добыли мы. Они не воевать вместе хотели. Они нас просто перебили. Но я ушел. Я вырвался из спас сведения. Только кому они теперь нужны? Я хотел, но не смог. Через два дня, когда Шелестов набрался сил, отъелся и отоспался, на лесную базу к Сидорчуку прибыл важный господин. Максима поразили его новенькие, начищенные до блеска хромовые сапоги. Хотя он и видел, что на поляне этот человек тряпочкой надраивал их. Но все равно... Он прибыл сюда не пешком и не на телеге по разбитой войной дороге, он приехал на машине. Это значит, что у него очень надежные убедительные документы, и он не боится проверок со стороны немцев. Либо он служит в немецком учреждении легально. А вот это уже наводит на сомнение, кому он по большей части служит — Повстанцам или немецкой администрации которая пытается руководить, и УПА в том числе. Шелестову он не представился, но тот видел, с каким выражением лица Казарес смотрел на этого человека, как отвечал ему. «Да, это величина, Воун», — понимал Максим. «Может, и его судьба сейчас им решается». «Ну что же, Артем Голик», — после более чем двухчасовой беседы заключил гость. «Мы проверили твои сведения. Да, ты наш человек из наших рядов. Твои взгляды нам близки, и я верил, что ты сражался в наших рядах как истинный патриот Украины. Ты умный, опытный боец, твое место в штабе движения. Как? Согласен?» «Нет», — отрицательно качнул головой Шелестов. «Нет», — удивился гость. «А чего ж тебе нужно? Пойдешь в состав руководства». Вместе с нашими передовыми умами будешь планировать все важнейшие операции, определять тактику и стратегию. — Простите, но я думаю, что у вас хватает умных голов и без меня. Перебил Шелестов гостя. — Определять тактику и стратегию — это одно, а сражаться — это другое. — Я не хочу ничего говорить о руководителях ОУН, я не знаком с вашим руководством. «Да, я со многим не согласен. Многое мне хотелось бы поменять, активизировать борьбу. А ведь скоро сюда может прийти и Красная Армия. Вот когда начнется самая большая и сложная борьба. Но я не хотел бы сидеть в штабе. Дайте мне оружие, поставьте в строй с рядовыми. Я буду честно сражаться, не щадя своей жизни. Вот и все, чего я хочу». «Хм, а не кажется ли тебе, Голик, что это расточительство?» — Серьезно, — ответил гость, продолжая сверлить Шелестова взглядом. — Умные головы в окопах не нужны. Они нужны, чтобы руководить теми, кто в окопах. — Нет, они и в окопах нужны, — возразил Шелестов. — Вот вы навели справки, но меня не знаете. Я приду к вам в штаб, но как меня примут ваши товарищи? — С недоверием. — А доверие на войне заслуживается в бою. «Оставьте меня, ну вот хоть у Гука. Буду с его ребятами воевать, кашу из одного котла есть, и мстить за своих ребят. Но особенно мне хочется мстить, когда сюда придут советские люди. А они придут, помяните мое слово. И вот тогда я вам очень пригожусь. Пригожусь, чтобы организовать здесь в тылах страшный террор. Не давать покоя, вот тогда они поймут, что такое гнев народа». Гость сидел, задумчиво глядя, в маленькое запыленное окно. Его руки не оставались в покое ни на минуту. Он сплетал и расплетал пальцы, противно хрустя суставами. Затем молча поднялся и вышел из землянки. За ним поспешил Сидорчук. Они отошли от двери и свернули за угол, остановившись у боковой стены землянки в том месте, где бревны выходили на поверхность. Здесь была большая щель, и Шелестов приник к ней щекой. — Пусть пока остается у тебя, Гук, — тихо говорил мужчина. — Давай задание, пусть проявит себя. Сильно не активируй его, так по мелочи. Посмотрим, что он за боец. Есть сведения, что он входил в состав руководства. Я буду еще уточнять, искать тех, кто с ним конкретно общался. Но голова у него варит, это точно. «Если убьют, значит, не судьба. Если выживет, то он нам пригодится. Толковых командиров у нас не хватает. Деревне жечь каждый дурак сможет, а вот организовать в своем районе эффективное сопротивление может только умный человек». Оксана бежала, спотыкаясь, размазывая слезы по грязным щекам. Ее косы, уложенные на голове полукругом, теперь распустились и упали на спину. Слезы душили, и Оксана никак не могла справиться с собой, рыдала на ходу. Казалось, что весь мир рухнул, что не стало будущего, ничего впереди не осталось. Сосед Игнат, горбатый мужик с трубкой, еле успел сделать шаг в сторону, выходя в этот момент из дома порубей. скаженная девка!» Покачал он головой, глядя вслед девушке. Оксана забежала в дом и бросилась на пол перед отцом, сбивая под собой полосатый вязаный половичок. Она обхватила его за колени и с мольбой посмотрела в глаза. Отец нахмурился, схватил дочь за плечи, пытаясь поднять с пола, со страхом глядя на нее, ища следы насилия на теле дочери, приговаривая. — Что ты, что ты, голубка моя? А ну-ка, да подымись ты, что такое? Бачку, пожалей! — взмолилась Оксана. — Я знаю, ты сможешь, я знаю, что ты сделаешь это для своей доченьки. Ты добрый, ты великодушный, в тебя люди верят, и я в тебя верю. Не оставь в беде. Убедившись, что с его дочерью ничего не случилось, взволнованный мужчина все же поднял ее с пола и усадил рядом с собой на лавку у окна. Взяв со стола рушник, он принялся вытирать ее слезы. Хмурился старый Мирон, догадываясь, что могло случиться. Не с дочкой, нет. — Ну, говори, почти приказал отец. — Андрейку немцы схватили, облава была в городе. — Ты опять с ним встречалась? Видишься с ним? Лицо отца налилось гневом. Я тебе запретил даже думать о нем. Опять за свое? Своевальничаешь? — Батьку, умоляю тебя, спаси его, или я жить не буду. Ты меня знаешь, я сделаю, сделаю это над собой. Отец зарычал, оттолкнул девушку и вскочил. Он стал ходить по хате, меряя ее широкими шагами, метался, как зверь, в клетке, пытаясь справиться с отцовским гневом. Рыдая, Оксана бросилась на лавку. Она то лежала вниз лицом, то поднимала заплаканное лицо и впивалась зубами в свой мокрый от слез кулачок. Мирон то принимал какое-то решение и поворачивался к дочери, то передумывал и снова начинал метаться по хате, сбивая ногами половички. Мужчину душили противоречия, гнев отцовский, и любовь к дочери боролись в его душе. Наконец он повернулся и сел на лавку, взял в ладони лицо дочери и поднял к себе. — Бросишь Андрея? — спросил Мирон без всякой надежды. Батьку, нет! замотала девушка головой, так что ее косы стали разлетаться в разные стороны. Нет, и ты это знаешь. Ладно. Мирон сморщился, как от зубной боли и медленно поднялся. Его руки безвольно опустились. Он посмотрел на девушку и отвел глаза. Подойдя к двери, он снял с гвоздя пиджак, кепку и вышел, не произнеся ни слова. Оксана просидела весь день у окна, ловя каждый звук в селе за околицей. Она боялась, что могут нагрянуть фашисты и начать всех убивать и сжечь. Отец говорил, что их не тронут, но Оксана столько нагляделась на зверства немцев, что боялась проявления этих зверств постоянно. Но еще больше ее сердце сжималось от того, что у отца может не получиться спасти Андрейку. «А если отец и сам не вернется?» «А если просьба Оксаны такая страшная, и отец из любви к дочери пойдет на какой-то крайний шаг и погибнет?» «Господи!» — простонала девушка и закрыла лицо руками. И когда на улицу стало темнеть, Оксана увидела отца и Андрейку. Она вцепилась руками в лавку и замерла, повернувшись лицом к двери. Дверь скрипнула, и в хату вошел отец, со следом не смело переступил порокой юноша. Отец повесил на гвоздь кепку и хмуро заявил. — Вот, доставили его. Сейчас только привезли. Ты, Ксанка, выйди-ка, поговорить хочу с хлопцем. Девушка вспыхнула, вскочила с лавки, но потом взяла себя в руки. Проходя мимо Андрея, она посмотрела ему в глаза и только ресницы опустила и снова подняла. И это движение ресниц было для юноши самым большим признанием и обещанием. И он ответил своей любимой лишь движением ресниц. Хлопнула дверь, а Мирон продолжал стоять у окна и смотреть на улицу. Наконец он медленно повернулся и велел парню сесть на лавку. Сам он обошел стол и сел по другую его сторону. «Ясно», — подумал с горечью Андрей. «Рядом не сел, не посадил рядом с собой. Значит, между нами стол, преграда. Не стать мне, дядя Мирона, своим!» «Вот что я тебе скажу», — умолчав, заговорил отец девушке. «Семью принять человека не так просто. На семена, что зерно, что картошку, выбирать приходится. Каждую луковицу осмотришь и примеришься, как расти будет. А тут человек. Не на сезон ведь выбираешь, на всю жизнь. Дочь свою отдавать за кого попало не желает ни один отец. Это не сапог отдать». Кравинка ведь, плоть от плоти. — Я все понимаю, дядь Мирон. Начал был Андрей, но отец Оксаны перебил его, чуть ли не грохнув кулаком по столу. — Не перебивай! — рявкнул мужчина, но потом заговорил опять спокойнее, стараясь быть рассудительным. Ему хотелось, чтобы парень понял его. — Что для отца главное, что для родителей главное, когда речь идет о детях? Они ведь самое главное в жизни. И дом можно заново отстроить, а вот детей не сбережешь. Так ведь это навсегда. Вот что я тебе втолковать в голову хочу. А что у тебя впереди? Что у тебя за душой? В голове что? Как я могу надеяться, что моя дочь с тобой не пропадет? Не пропадет. Упрямо ответил Андрей. Война все равно кончится. Все равно фашистов с нашей земли выгонят. Не бывало еще такого, чтобы нас кто-то побеждал. — Нас это кого? — тихо, с какой-то зловещей ноткой в голосе спросил Мирон. — Ты кого имеешь в виду, когда говоришь «нас»? — Советский Союз? Россию? Украину? И тут Андрей все понял. Понял, о чем этот разговор. Нет, не только судьба дочери волнует Мирона. Точнее, не просто судьба девушки, а свое будущее, будущее всей семьи. Ведь он думает только о всех врагах Украины, с которыми надо бороться и с которыми он будет бороться. А среди них дядя Мирон видит и русских, и весь Советский Союз. Юноша посмотрел на отца Оксаны, ему стало страшно, а еще жалко этого человека, потому что он отец его любимый. «Жалеть его значит жалеть свою девушку». Ведь Мирон видит будущее без русских, без СССР. Он же с Красной Армией сражаться собрался. Кого угодно в друзья позовет, лишь бы отделиться от Советского Союза. И не объяснить ему, что пропадет страна без СССР, не выживет, что слишком много хозяев было у этой земли на окраине России. Именно на окраине. И пока Россия не приняла и эти земли, и населяющие их народы под свое покровительство, Как принимала она и народы Кавказа, и народы Средней Азии, так и грабили их все, кому не лень. Само слово «украинцы» появилось-то вообще совсем недавно. И республику-то эту создавали Ленин и советская власть, передавая ей области исконно русские, чтобы экономика развивалась, чтобы жила республика в составе большой богатой страны самостоятельно. И что они хотят? Вот эти мужики и Мирон тоже. Кого они слушают? Бандеру? Мельника? Андрей опустил голову и понял, что сейчас спорить бесполезно. Сейчас о другом надо думать, об Оксане. А дядя Мирон? Уступить ему надо, ведь слово — это только слово, а потом все будет хорошо. Не может быть, чтобы было потом плохо. Украину, конечно. Тихо ответил Андрей. Мы же на Украине живем. Молодец, не ожидал. Потеплел голос мужчины. — И как же ты семью собрался кормить? — Учиться буду, на тракторе работать. Я перед войной начинал, пробовал уже. Машину люблю, на тракториста выучусь, а технический человек всегда в цене, что на селе, что в городе. И своей земле польза, и другим. — С русскими в мире собираешься жить? — Нет. — Еще тише ответил Андрей. — Мира с русскими не будет. Украина должна быть независимой. — Ладно, парень. Мирон потер лицо руками. — Иди уж. Разговор наш не забудь. А то ведь сегодня ты жив, а завтра ради дочери я тебя и не пожалею. Запомни эти слова. Андрей поднялся, подошел к двери, потом потоптался на половичке, не глядя, буркнул. — Спасибо, дядя Мирон. Оксана ждала на улице у пледня, зябко накинув на плечи платок. Услышав стук двери, она обернулась и стала всматриваться в лицо любимого. «Чем разговор с отцом закончился? Чего ждать теперь? Что будет?» Андрей подошел к девушке, положил руки на забор и тоскливо посмотрел на темнеющий лес. «Все я предал, все, во что верил, все свои убеждения». — О чем ты говоришь, Любой мой? — вспыхнула девушка, хотела было кинуться Андрею на шею, но вспомнила, что отец может увидеть их в окно. — Что ты ему сказал? О чем вы говорили? — Вообще-то о тебе, о том, чего он ждет от жениха своей дочери. Чтобы он согласился на наши отношения, я ему сейчас там поддакивал и во всем соглашался. — Не думай об этом, это ведь только слова, — горячо заговорила Оксана. — Слова ветер унес, и нет их. — Ты правильно сделал. Ты ведь о нас думал, наш любовь спасал. А у нас все равно с тобой все по-своему будет. Так как мы с тобой захотим, так и заживем с тобой. — Только слова, — вздохнул Андрей. — Я, когда тебе признаюсь в любви, тоже слова говорю. Только они важны для тебя. Ты не думаешь, что я сказал и ветер унес. А ведь в душе не только к тебе любовь. В душе есть еще и вера и убеждения, которыми я поступился. «Жалеешь?» Оксана сжала зубками край платка и напряженно посмотрела на парня. «Нет, не жалею. Я это сделал ради тебя. Я многое могу ради тебя сделать. Любой подвиг совершить, если понадобится. Но сейчас я почему-то не горжусь тем, что сделал. Мне стыдно, любимая. Стыдно, что я поступился чем-то большим и важным, что не нашел другого способа завоевать тебя, понимаешь?» Я тебя завоевал обманом, а это неправильно. Глупый, — грустно улыбнулась девушка, зная, как успокоить, как навести порядок в душе любимого. Ты не о том думаешь. Ты лучше думаешь, что отец снова сегодня к ночи уедет и до утра не вернется. Я тебя ждать буду, мой Любый. Правда, — вспыхнул Андрей. Ждать будешь? Два немецких пулемета в отряд привезли еще утром. Патронов к ним было мало, поэтому Буторин устроил бойцам знакомство с этим оружием пока чисто теоретическое. Рассказал об особенностях МГ-42, о том, как ведется из него огонь, насколько он эффективен в бою и как его лучше использовать. Затем он показал, как пулемет разбирается, как за ним нужно ухаживать. Посыльный прибежал за ним, когда под руководством Виктора повстанцы чистили оружие, в том числе и два трофейных пулемета. Он шел к землянке командира, думая о том, что его ждет. Легенда у Буторина была удобная, но не очень надежная. При желании можно было довольно легко установить все подробности того самого боя и выяснить, что никакой такой операции не было, не было погибшей группы. А в таких условиях и при таких исходных данных любой матерый опытный контрразведчик Сразу заподозрит, что принесенные такие важные секретные данные о Красной Армии — либо элементарная дезинформация, либо это реальные, только устаревшие сведения. Он надеялся, как отправивший их сюда Платов, что в харьковском филиале ОУН не было матерых контрразведчиков. Но они могли и появиться за то время, пока он был в отряде. А еще вокруг украинских националистов крутились и СД, и гестапо, и западные разведки. Но уж что, матерые специалисты были. «Заходи!» — кивнул Казарес, когда Буторин, наклонив голову в низком дверном проеме, вошел в землянку. «Садись, поговорим с тобой кое-чем». о «Надеюсь, ты для меня дело придумал». Перекинув ногу на ногу и усаживаясь на лавке напротив командира, сказал Буторин... — Сколько мне без дела шататься? Война идет, а я здесь, как на курорте. — Ты и так много полезного делаешь, — примирительно сказал Артем. — Ребятам помогаешь, оружие осваивать, учишь, как в бою себя вести. Пока теория, ну и время до практики дойдет, не переживай. А что касается тебя лично, то мы решили использовать тебя там, где от тебя больше толку будет. Так что сделаем из тебя нашего главного разведчика. «Хлопцы у нас хорошие, но опыта никакого». «И тайком подобраться к рагуне у всех получается. Как таиться от противника не все знают и умеют. А уж как их где сведения взять, нужные нам? Как оценить их, по каким признакам? Так это вообще для них китайская грамота». «Понял», — уныло сказал Буторин и опустил голову. «Значит, нет мне веры среди своих же». Учитель из меня школьного сделайте. — А вот тут ты ошибаешься. Внимательно глядя на собеседника, возразил Казарес. — Учить можно и между делом. Это ты хорошую мысль подбросил. Будет время и обучением хлопцев займешься. Но главное твое дело будет — ведение разведки личное. Решено дать тебе задание, и очень серьезное. Сам понимаешь, от результата твоей разведки многое зависит в том числе и жизнь наших бойцов. «Жизнь солдат не только от разведки зависит», — сухо возразил Буторин. «Данные разведки — это одно, а выполнение задания на основании данных — это другое. И при выполнении задания командир может таких ошибок наделать, что и данные не помогут. Тут дело общее, как все сработает». Буторин готов был сказать, что от тебя, милдруг, все зависит. Как ты данные разведки интерпретируешь? Как твоя группа сработает, если ты по этим данным решил что-то уничтожить? А говоришь, что лошадь подкову по дороге потеряла, потому что ведро сзади под телегу и всю дорогу стучало глупо? Хотя многие таким образом и пытаются свою вину на других переложить. Но сейчас этого говорить не следовало. Ну, ты готов? Пропустил мимо ушей замечание Виктора Казарес. Готов! Спокойно согласился Буторин. «Когда выходить?» «Сегодня ночью», — ответил командир, поднялся и, подойдя к двери, приоткрыл ее и крикнул. «Зови разведчиков, Митяй!» Через полминуты в землянку вошли два дюжих молодца. Вооружены они были, что называется, до зубов. У каждого на шее висел шмайсер, на ремне пистолет в кобуре, нож в ножнах, у каждого по два подсумка с автоматными магазинами да еще немецкая брезентовая сумка с гранатами через плечо. Видя такое количество вооружения, Буторин с осуждением покачал головой, но от комментариев воздержался. «Знакомься, это Якуб и Бондар. Ребята опытные, толковые. Между прочим, подготовку проходили в нашем заграничном центре. Пойдут с тобой, помощники твои. А теперь айда, хлопцы, за стол, буду вам задачу ставить» а уселись на лавку с краю стола. Казарес достал из внутреннего кармана кожаной куртки сложенную карту и расстелил ее на столе. Карта была советская, армейская. Это было понятно по старым карандашным пометкам на ней. Казарес отломил соломинку и стал показывать ею на карте. — Вот, смотрите, разведчики, здесь мы с вами. Вот наш лесной массив. Железная дорога проходит западнее, на востоке шоссе. «Это дорога на Харьков». «Сориентировались?» «Дальше. Вот здесь на берегу стоит село Никольское. Бои тут проходили сильные, но село в основном уцелело, потому что в стороне от главных ударов находилось. Здесь в селе какой-то немецкий штаб или что-то в этом роде. Надо установить, что там у немцев, сколько их там, и сообразить на местности, как Никольское атаковать» если мы получим приказ провести операцию по уничтожению этого самого штаба. — Все понятно? — Понятно, — ответил за всех Буторин. — У нас будет крупномасштабная карта этой местности? — Нет. Придется вам все необходимое запоминать здесь, за столом, а уж там ориентироваться по памяти. — Я эти места немного знаю, — сказал Якуба. — В Никольском, правда, никогда не был, но из леса с закрытыми глазами выведу и в лагерь обратно приведу. — Ты тоже там никогда не был? — спросил Буторин Бондаря. Тот отрицательно покачал головой. — Планировать будешь все сам. Что с собой брать, сам решай. На выполнение задания тебе двое суток, так что торопись. Вернувшись со своими помощниками в свою землянку, Буторин первым делом велел Якубе и Бондарю снять с себя все вооружение. Было понятно, что до определенной степени эти двое будут ему подчиняться и выполнять все его приказы, но только до определенной степени. Яснее ясного, что эти двое не столько помощники, сколько надзор и конвой. А вдруг засланный в отряд козарезу человек почувствует подвох, недоверие и решит скрыться или струсит и захочет в плен сдаться, а там может выдать место расположения отряда. Он заставил своих помощников раздобыть брезентовые мешки и пришить к ним широкие многослойные брезентовые лямки. Объяснил, что такое обилие оружия и снаряжение на ремне будет мешать бежать, ползти. При себе и под рукой должно находиться лишь то, что важно, и может пригодиться в любой момент. Тщательно изучив район, группа двинулась к опушке, и в сумерках Буторин вывел своих бойцов из леса. До Никольского было около 15 километров по прямой, но с учетом рельефа местности и опасных открытых участков, где группа могла попасть в поле зрения нацистов, пройти предстояло за ночь километров 20 или 25. Маршрут в своей голове Виктор проложил в самом начале изучения карты несколько километров вдоль лесного массива, не удаляясь от опушки. С этой стороны нет населенных пунктов, и немцам там делать нечего. Главное не приближаться к магистралям. По железной дороге перемещаются мотодрезины с прожекторами и пулеметными площадками на шоссе, патрули и пропускные пункты. Есть и несколько опорных пунктов, которые немцы приберегли на случай прорыва советских войск. И там дежурят линейные подразделения. Оттуда тоже ведется наблюдение за местностью. Идти было легко, и до полуночи группа преодолела почти половину пути. Даже немногословный бондарь пробурчал что-то вроде «Хорошо, идем!». Чтобы выйти к реке, Буторин свернул к небольшой балке с крутыми склонами. Он не повел своих людей по самому дну, но и не стал двигаться по верхнему краю. Они шли ближе к бровке, но так, чтобы над краем балки виднелись только головы. Идти было трудно, и бойцы потихоньку начали ворчать. Ноги начали болеть, потому что идти долго вдоль склона — вещь утомительная. И тут неожиданно в небо взвелась осветительная ракета. Потом еще одна. На небольшом холме слева расположился опорный пункт немцев. И оттуда гитлеровцы вели наблюдение за местностью. Хороши бы они были, если бы их осветили ракеты. Буторин присел на корточки, дожидаясь, пока погаснут ракеты, а Якуба от неожиданности, когда ракеты взлетели в небо, оступился и покатился по склону вниз. Там он почему-то замер, и Буторин забеспокоился, не случилось ли чего с бойцом. Но Якуба, полежав какое-то время, поднялся и медленно стал карабкаться по склону. Буторин молча ждал его, решив не торопить. Может, ушибся, ногу подвернул, всякое бывает. Но когда Ауновец поднялся, и он увидел в темноте его лицо, то понял, что дело серьезное. — Там внизу это, — прошептал Якуба, — мины там, противопехотные. Еще бы полшага и конец мне. — А ты ворчал, что идти неудобно, — напомнил ему Буторин. — Я поэтому вас у самой бровки и веду, что часто в полосе готовящейся обороны... «Минирует такие вот места, где удобно скрытно пехоту проводить. И осветительных ракет я опасался, как видишь, не зря. Теперь вы все поняли, хлопцы?» «Да, поняли, командир», — заверили бойцы. На рассвете Буторин расположил свою группу на пушке мрачного ольхового леса. Приказав бойцам отдыхать, он улегся среди кустов на бугорке в том месте, откуда село было лучше видно. Ноги гудели, усталость сказывалась. Но сейчас главное наблюдать. Утро — важный момент для понимания того, что перед тобой. Какие силы и каково предназначение объекта. Объяснение простое. По утрам человек идет в туалет, умывается. Утром разжигают полевые кухни, а по количеству полевых кухонь можно подсчитывать и количество едоков. И уж точно по количеству чистящих офицерские сапоги и вытряхивающих френч и денщиков, можно понять, сколько в подразделении старших офицеров. И утром легче всего определить количество врага. Утро – самое начало делового дня, и утром – самое активное начало движения автотранспорта. Если в другое время суток машины замаскированы, то утром они разъезжаются по делам на различные задания, и автомобили тоже подлежат подсчету. Все это Буторин рассказал своим помощникам, когда они через три часа подползли к нему. Разделив среди них сектора наблюдения, Буторин лег, чтобы хоть немного поспать самому. Неизвестно, сколько еще сил понадобится. Это только начало разведки. Он спал чутко, различая голоса, когда ауновцы иногда тихо переговаривались. Он слышал шелест травы от их движений, но все равно... Когда через два часа его толкнул Якуба, он почувствовал себя отдохнувшим. К концу дня Буторин наметил точки наблюдения и пути перемещения к ним. Он не стал провоцировать своих помощников на неподчинение. Они могли не согласиться разделиться и вести одновременно наблюдение с трех точек. Вполне может оказаться, что им запрещено оставлять его одного без внимания. И к вечеру они переместились к противоположному краю леса, а ночью вышли к двум другим точкам наблюдения. Первую часть наблюдения Буторин намеревался провести с Якубой, а вторую — с Бондарем. Ненавязчивыми разговорами он рассчитывал получить немного сведений о положении дел в группе Казареза и в местном Ауне вообще. Самое главное, что Виктор понял из этих разговоров, так это то, что группа практически не участвует в боевых действиях. И немцев почти не беспокоит. То же самое, видимо, было и в других подразделениях. Удалось ему понять и некоторую неприязнь друг к другу у бандеровцев и мельниковцев. А еще у него осталось ощущение, что на этот штаб никто не собирается нападать. Неужели его послали только ради проверки? невозможно К вечеру второго дня группа собралась вместе, и Буторин стал подводить итоги. Это тоже было правилом разведки. Добытые сведения несли к командованию все вместе. Владеть информацией должен каждый, ведь не факт, что живыми дойдут все. «Ну, что мы имеем?» — задал он вопрос. «Это штаб подразделения, но не части. Сколько мы насчитали солдат?» Около двух сотен, и почти нет старших офицеров. Не больше двух в звании майоров или полковников. Значит, это не оперативный штаб, а какое-то вспомогательное подразделение. Первое, что нам удалось установить, это то, что есть подразделение связи. Видимо, рота связи для обслуживания какого-то участка кабельной или проводной линии, но есть и радиосвязь. «Да, у них три передвижки полингатора». — подтвердил Якуба. — Точно, три, — согласился Буторин. — Знаете, для чего три, а не две или четыре? — Трех машин достаточно, чтобы определить на местности место выхода в эфир передатчика. — А еще тут какой-то склад, — предположил Бондарь. — Там под брезентом у них сложно что-то большое или много чего-то, и сетка маскировочная натянута. — Для простого оружейного склада или склада ГСМ место неподходящее, дорог нет. И ограждения соответствующего нет. И не продуктовый склад, там бы ангары были или большие сараи. Это все устраивают в районе железнодорожных станций или в больших населенных пунктах. А в таких селах на отдалении чаще всего располагаются саперные подразделения и подразделения связи. И две сотни солдат тут прохлаждаются не зря. Со связистами мы вроде поняли, а вот другая часть — это понтонщики. «Кто?» — не понял Бондарь. «Для переправы через реки, для быстрого устройства мостов на небольших водных преградах существуют понтоны или плавучие элементы мостов, которые вывозят на место, спускают на воду и жестко между собой соединяют». «Могут и танки пройти. Вот почему они тут возле реки. Поняли меня?» «Как стемнеет, будем выбираться отсюда». Но спокойно дождаться темноты на опушке не удалось. Буторин заметил, что в селе началось какое-то странное движение. Потом там заработали дизельные генераторы. По селу стали бегать солдаты, явно собираясь и строясь на площади. Это Буторину не понравилось». А еще ему показалось, что на площади нет двух грузовиков, которые вечером вернулись в село и там стояли. Кто-то из его помощников проворонил их отъезд. Интуиция подсказывала, что такую непонятную и тревожную ситуацию следует воспринимать как опасность. — Уходим. Сейчас! — приказал Буторин и принялся собирать свой вещмешок. Через десять минут, низко пригибаясь, они двинулись через кустарень к реке. Лес скрывал большую часть пространства, и это было опасно. Реку Буторин видел хорошо оба берега, и там опасности не было. Они шли торопливо, почти бежали, и когда начало темнеть, Виктор услышал за спиной в лесу автоматную очередь. Совсем короткую, потом еще и еще, и тишина. Как будто солдаты почувствовали опасность и открыли огонь, но тревога оказалась напрасной. Значит, они уже в лесу. И тут в вечерней тишине гулка с каким-то треском включился прожектор, потом еще один. Лучи света, направленные сначала в небо, метнулись по опушке и стали шарить там, по кустам, по крайним деревьям. Муторин вырвался и крикнул, чтобы все бежали, что есть мочи к реке. Не ждать никого, просто бежать к реке и броситься в воду. Течение сильно, оно быстро отнесет на несколько километров южнее. И тогда можно выбраться из реки и изменить направление бегства. Вперед!» Они сбежали по крутому откосу к воде, когда прожектора стали шарить по узкому участку полян между лесом и рекой. Снова послышались отрывистые короткие очереди. Это прочесывающие местность солдаты стреляли во все, что казалось подозрительным. А в темноте много, что кажется подозрительным и страшным. В воздух полетели осветительные ракеты. Буторин бежал вдоль уреза воды и думал, когда, в какой момент их засекли немцы. Но теперь уже не важно, теперь бы убраться отсюда. Немцы не дураки, они тоже понимают, в каком направлении течет река. «Бревна! Хватайтесь за бревны в реку! Тогда есть шанс удержаться на поверхности, если тебя и ранят. А еще бревны могут от пуль защитить. В воду!» Тепло после выпитого самогона растекалось по телу, даря блаженству и снимая напряжение. И нервные, и мышечные. Буторин растянулся на лежанке и закрыл глаза. В голове все еще мелькали картины их бегства. Прожектора, стрельба. Они мокрые в реке, а потом в мокрых сапогах преодолевают почти десять километров бегом. Хорошо еще, что и кубами эти знают, и они в лесу не заплутали. Виктор услышал голоса и стал прислушиваться. Кажется, это Бондарь, — говорит. Его баз гудящий. Мастер, он точно тебе говорю, без него пропали бы. Знаю дело. Такого хоть в лесу, хоть в поле хрен возьмешь голыми руками. А сколько он понял такого, на что мы глаза лупили, а докумекать не могли. Точно говорю, мастер он этого дела. Мастер. Мысленно согласился с Бондарем Буторин и снова опустил голову на мешок с соломой, который был у него вместо подушки. «Я сразу вам говорил, что много чего могу, но таких проверочек лучше поменьше. Я лучше у вас инструктором буду и поближе к информации, и подальше от прожекторов и стрельбы».